16. -е. На выходе из шатра боевых магов меня поймал Тимофей. Выглядел он достаточно спокойно, из чего я заключил, что ничего сверхсрочного не произошло. Там Гритрубов у вас просит подойти, сказал он, кивая Богатыреву, выходящему за мной. Сходите, ваша светлость! Ему явно неудобно было просить, но почему-то иного варианта не предполагалось. А чего он сам не подойдет? поинтересовался я, приподняв бровь, чем выражал легкое недовольство. «Говорит, не может. У него там процесс безостановочный, и надо постоянно быть на месте», — развел руками мой помощник. «А чего ему хоть надо-то?» — спросил я на ходу, двигаясь в сторону тропинки, которая вела через вал прямо в лес. «Не сказал?» «Никак нет, ваша светлость. Но, говорит, это по вашему заказу». Тимофей развел руками, показывая, что ничего больше поделать не может. «Сходите?» «Да, только сначала с изгоем поговорю». — ответил я, ища глазами вышеозначенного человека. — Кстати, пошли со мной, поможешь. Так мы и вышли к Луке Ведрову втроем. Изгой выглядел не лучшим образом. Он был весь в садинах и порезах, на открытых местах проглядывались синяки. Одежда еще не превратилась в лохмотье, но уже была грязной и окаменевшей в некоторых местах. — Чего хотел? — спросил я грубо, но подчеркивая, что мне некогда с ним общаться. И вообще я не собираюсь на побегушках у изгоев суетиться. «Сделку!» — проговорил тот и облизнул губы. Я сразу подумал, что ни за что не пущу его обратно в лагерь. Пусть он хоть на коленях у меня прощение вымаливает. Нет! Даже если у него сейчас в кармане прощение от императора, которого у него, конечно, быть не может. Пусть сам знает и служит уроком для всех остальных. «Говори!» — сказал я, возвышаясь над лукой и глядя на него сверху вниз. «У меня есть одна вещь!» «Которая вам пригодится», — сказал он, поминутно облизывая губы, из чего я сделал вывод, что у него есть определенные проблемы со здоровьем. «Вот!» Он достал небольшой артефакт, больше похожий на техническое оборудование одного из внедорожников. Но лично мне вид этой вещицы ни о чем не говорил. А вот Тимофей с Алексеем ахнули. «Прием-передатчик», — закончил Лука. Я обернулся к Тимофею с вопросом, запечатленным на всем моем лице. «Эта штука необходима для установления связи на территории лагеря», — быстро ответил мне помощник. «У некоторых людей сохранились телефоны, и вот в том числе с этой штукой можно будет наладить связь друг с другом и не бегать, сломя голову по всей поляне». «И откуда ты ее взял?» — обратился я вновь к изгою, прекрасно зная ответ на этот вопрос. Но мне хотелось, чтобы он ответил сам. «Я... мне... отдал один из тех, кто ушел со мной». Попытался он выкрутиться, но ложь выглядела крайне неубедительно. Случайно прихватил. Богатырев что-то прорычал, но я не разобрал ни слова. Судя по всему, он сетовал, что нельзя тотчас же придушить вора, стоявшего перед нами. И что ты за нее хочешь? Нет, мне уже было крайне интересен ответ на этот вопрос. Что может желать человек в обмен на похищенную им же вещь? Глаза Луки бегали от старшины боевых магов к Тимофею, периодически задерживаясь на мне. При этом он постоянно облизывал губы. Мне казалось, что он перебирает пункты списка в уме. По отсутствию у меня воодушевления, он понял, что многое выторговать не удастся. Но при этом он все-таки не хотел продешевить. «Самогонку!» — наконец сказал он. «Десять литров!» «Дам тебе 20, кривясь от омерзения проговорил я. «Если ты больше не покажешься на границах лагеря». «Кстати...» Как ты умудрился вернуться? Я уж думал, ты километров за сто. Это все блуждающие земли, — он обреченно покачал головой. Мы были далеко отсюда, растерялись. Моя жена пропала с другим из нашей группы. Думал, умру, а сегодня увидел ваш туалет. Он указал настроение, стоявшее всего в десятки метров от того места, где мы разговаривали. Решил, что это судьба. «Жди здесь, тебе все принесут. Давай сюда артефакт». Я протянул руку, но Лука отпрянул. «Чего тебе еще?» «Самогон? первые, сказал Ведров. «А то вдруг прожду тут впустую». «Ты чего, собака?» Рыкнул я так, что Лука выронил прибор из рук. «Лорду не доверяешь? Я, в отличие от тебя, воровством не занимался. И слово мое крепче металла и магии». Ведров опустил глаза поднял артефакт и протянул его мне. Все это абсолютно молча. «Жди тут», — сказал я Луке, передавая прибор Тимофею. «Скоро все будет». «Вы сами распорядитесь», — спросил помощник, когда мы отошли от вала, где встречались с изгоем. Там же остался и Богатырев. Наблюдать за Ведровым. «Все равно говорит, рубову уйти, ответил я, пожав плечами. «Заодно и распоряжусь, чтобы всю бодягу, какая есть, отдали этому вору». «Да вы что, лорд!» Тимофей даже остановился, хлопая глазами. «Народ жив, взбунтуется! Спокойно!» Я за собой заметил, что в последнее время приходится больше рычать на подчиненных. Но ничего с этим поделать не мог, так как они сами выводили на это. «То пойло, которое употребляли вчера, пить вообще нельзя, это ясно? Вот пускай Лука его напьется и выясняет с монстрами, кто тут хозяин леса. А мне мои люди живыми нужны, понятно?» Помощник только хлопал глазами и кивал в нужных местах. Но по выражению его лица было понятно. Он уверен, что я подписал себе смертный приговор. Нет, но ну в истории были случаи, когда сухой закон приводил к гибели целых империй. Но я все-таки на такую крайность решил не идти. И вообще, все с точностью да наоборот. Я вспомнил пустые, налитые кровью глаза Степана. Без того самогона жертв только меньше будет. Мне уже хватило двоих осужденных, чтобы ты понимал. Или ты думаешь, что у меня такое хобби — суды устраивать? А еще что? На завтрак младенцев поедать?» Я чувствовал, что меня понесло. Но ничего поделать с этим не мог, потому что уже на самом деле надоело, что каждый думает, что он умнее и пытается вставить свою точку зрения. «Ладно, ладно», — кивнул ошарашенный Тимофей, лишь бы все путем было. Я только отмахнулся от него. «Лорд — верховная власть, тут все понятно». Но это совсем не значит, что я должен любить издевательства над людьми. Мне, наоборот, было больно из-за того, что кто-то отказывался жить по общим законам. Горитрубов носился, как угорелый. Сегодня у него работало целых три перегонных куба. Да, оказалось, что аппарат далеко не один. Люди брали в путешествие только самое необходимое, и у Горитрубова это оказались самогонные аппараты. «Что тут скажешь?» Павел Матвеевич экспериментировал как мог. На столе перед ним лежали куски бамбука тростника, который мы постановили пускать на самогон. Но кроме этого еще какие-то травы, плоды и другие ингредиенты. Едва заметив меня, мак огненной воды сложил ладони в молитвенном жесте. «Простите великодушно, что попросил вас прибыть, но у меня действительно нет ни минутки!» В следующую же секунду он метнулся к одному из кубов поворачивать какой-то краник. «Видимо, чтобы я увидел, как он на самом деле занят. Прям вообще нет ни секундочки». «Да ладно!» — я махнул рукой, оглядываясь. «Я хочу, чтобы ты отдал все запасы самогонки из жома листового дерева». После этой фразы Гарри Трубов замер, а потом медленно поднял голову на меня. «И затем я буду готов выслушать, зачем ты меня хотел видеть». «Все?» — переспросил Пал Матвеевич и покосился в угол. Я проследил за его взглядом, и понял, что дело плохо. Я-то рассчитывал на 15-20 литров. В запасе же я увидел 4 200-литровые цистерны. Даже если допустить, что полна только одна из них, можно понять уровень катастрофы. 20 литров. Ответил я на это, и тут же увидел облегчение в глазах мага, а остальное вылить. Облегчение сменилось обреченностью. «Послушайте, ваша светлость...» Горит Трубов явно забыл, что он весь полностью занят. «Я же хотел провести исследование, чтобы нейтрализовать ту самую частицу, которая ведет к пагубным последствиям. Разрешите продолжить исследование?» «Ну а чего раньше-то молчал?» Спросил я, прекрасно понимая, что вопрос этот больше звучит как издевательство. «Но я же занимался новым сырьем!» Уже реально взмолился Пал Матвеевич, поднимуя одобрение Тимофея, который, сжимая артефакт в руках... Только переводил взгляд с меня на мага и обратно. «Как раз из-за этого вас и вызвал...» «Значит так. Мне надоели проблемы в каждом углу моего небольшого лагеря. Двадцать литров — завал на дорогу возле шатра охраны. Остальное оставляй только до завтрашнего дня. И если ничего не придумаешь, вылить. А теперь спрашивай». Горитрубов всплеснул руками, но возражать не решился. Вместо этого он подошел к столу, где были разложены всякие ингредиенты, и, пожевав губу, начал. «Сегодня получится сделать литр три, не больше», — проговорил Павел Матвеевич, оглядывая тростник. «Дело в том, что в таком виде, как есть, он почти ничего не дает. Ни сахара, ни спирта. Его нужно настаивать. У меня есть три варианта, на чем именно, но мне нужно, чтобы вы попробовали». «Ты меня отравить хочешь?» Я ничего не понял из того, что сказал Мак. Поэтому решил уточнить. — Надо настаивать? — Настаивай. — Чего ты меня-то хочешь спрашивать? Или мне за тебя и самогон гнать? — Никак нет. Макогниной воды понял, что хватил лишку, и лорд сердится. — Просто я думал, что вы... — Я не пью. — Ответил я все в том же тоне, но затем немного смягчился. Но другие, как выяснилось, без этого не могут. И вот чтобы у них был отдых, мы с вами и стараемся. Возьмите дегустатора, чтобы он пробовал и вам говорил. «Только меня предупредите, чтобы я его не изгнал к чертовой матери!» «Приходите вечером», — все так же попросил меня Горитрубов. «Все-таки первая партия будет готова. Подумаем, как распределить». «Три литра? На почти четыреста человек?» Сначала в моем голосе еще был сарказм, а потом я бросил взгляд на все те же цистерны. «Только не вздумайте поить тем дурманам, ясно?» Я сегодня объявлю, что по техническим причинам выпивка будет только завтра. В этот момент два специально присланных боевых мага налили 20-литровую канистру дурманящего самогона и понесли Луке. Я вздохнул. Когда думаешь о своем идеальном городе, никогда не предполагаешь, что столкнешься с подобными мелочами, которые в итоге оказываются совсем не мелочами. С этими мыслями я и покинул Пал Матвеича, чтобы оказаться у него снова через несколько часов. «За это время я успел поесть, сходить к магам земли. Сейчас меня интересовало, как идет устройство плато в лагере. Если кольцо особо хлопот не доставило и его сделали достаточно быстро, то с центром вышло значительно тяжелее. Да, использовались уже булыжники с горы, но их доставляли в открытую почву, а это означало перемещение палаток по всей территории работ, что, естественно, вызывало дополнительные неудобства». Потом я наблюдал за разросшимся полем невидимых горшков, из которых росли вполне себе осязаемые стебли растений. Картина, конечно, сюрреалистическая, но в то же время и завораживающая. Если Плато выдержит движение Земли под нами, то все наше поле экспериментов не будет накрывать тенью лагерь, так как мы тщательно выбирали сторону. Но вот относительно последнего надежд было мало. Буквально сегодня тряхнуло так, что я думал, все, поехали! Но нет. Поляну проволокло пару метров, после чего движение прекратилось. Больше всего порадовало то, что наше каменное плато вполне себе выдержало. То есть, если мы и будем колесить по блуждающим землям, то только вместе с нашим домом. Этакая улитка переросток. Ну и последним я посетил закуток, где посадили тростник для самогонки. Сначала я даже не поверил своим глазам, потому что буквально за день эта штука вымахала метров на пять в высоту тонкие прямые стебли с узловатыми утолщениями каждые полметра и высотой с двухэтажный дом. Я оказался под впечатлением. После заката, собрав информацию по всем своим распоряжениям, я вновь оказался у Пал Матвеевича. На этот раз рядом со мной никого не было, да и я сам оказался более расслаблен, чем днем. Тогда меня сильно нервировало все происходящее, а сейчас я уже уверился в том, что двигаюсь в верном направлении. «Кстати!» Теперь он сам меня нашел и позвал к себе. «Какие прогнозы?» — спросил я, пока Горитрубов вытаскивал пузатые склянки, наполненные маслянистой жидкостью разной степени прозрачности. «Сбраживать надо», — развел руками Павел «Я тут, конечно, колданул для порядка, но все равно не уверен в результате». «В каком смысле?» — не понял я. «Пить это можно?» «Ну, вы попробуйте». Со страхом в глазах, памятуя о нашем предыдущем разговоре, предложил он. Я взял одну стопку, которую он налил на пробу, принюхался. Гадость жуткая. Отдает сивухой, еще какими-то неприятными запахами. Я сделал крохотный глоток и едва не поперхнулся. А трава самая натуральная. «Самогон как самогон», — ответил я, пытаясь отдышаться, а заодно и прислушиваясь к внутренним ощущениям, хотя предыдущий пился мягче. «Это потому, что там содержание всего такое, какое нужно», — вздохнул Гритрубов, с сожалением покосившись на цистерны, стоящие вдоль вала. «Жаль, конечно, что отрицательный эффект столь сильный». На этот раз меня не оглушило поилом так, как в первый. Да, немного разлилось тепло в желудке, но это был единственный положительный момент. Агрессия и апатия не приходили, что уже радовало. Но вот в остальном... «Хотелось даже те полглотка, что я употребил, вернуть магу обратно». «Вот, есть еще два варианта», — замирающим голосом проговорил Пал Матвеевич, заглядывая мне в глаза. «Ты чего, на мне опыты, что ли, решил проводить?» — проворчал я для порядка. «Нет уж, давай будем это делать на более приспособленных индивидах». Я подхватил все три пузатые склянки у мага огненной воды и пошел с ними в глубину лагеря. Люди у костров сегодня были хмурые и косились без улыбок на проходящих. Ну, конечно, все знали, что сегодня какая-то заминка с алкоголем. Но к чести людей из моей общины должен сказать, что они претерпевали это лишение стоически. Отметив для себя три ближайших костра, я поочередно подошел к каждому и раздал по одной склянке Палматвеича, говоря примерно одно и то же. «Вам сегодня предстоит честь попробовать новый сорт напитка». Я тщательно подбирал слова, чтобы не выразить собственное мнение. Только смотрите, его очень мало, поэтому будьте аккуратны. Плюсом будет немалая ответственность, так как утром вы должны будете рассказать свои ощущения. У первого костра мою фразу даже не дослушали. Как только люди увидели специфическую бутылку, так сразу потянулись к ней. Глаза их загорелись, а изо рта натурально потекли слюнки. Поэтому у остальных костров я сначала говорил то, что хотел, а уже потом показывал бутыль. В самом конце случился небольшой казус. Поскольку народ не сидел постоянно у одного костра, а иногда ходил и к другим очагам, возле последнего оказался один из мужиков, которому самогон не был предназначен, так как он пришел от другого костра. Он так сильно обиделся, что обратился ко мне напрямую. «Это что же творится, ваша светлость?» обратился он ко мне, разводя руки в полном негодовании. «Этим вы на тест дали, скотинца, а мне как же?» «Дайте мне на тест, я же тоже человек!» «Послушай, я склонился к самому его уху и почувствовал запах давно немытого тела, и это мне не понравилось. Это очень уж экспериментальный образец, понимаешь? Вот вырастет у тебя к утру хвост, что ты будешь делать? Куда с этим пойдешь? А тут у нас специально подготовленная группа». «Хвост?» Мужик выпучил глаза так, что это было видно даже в темноте. «Хвост, хвост!» — подтвердил я. «А может, и чего посерьезнее. Например, рога». «Рога!» — изумился мужик еще сильнее. «Одним словом, если ты обещаешь мне завтра сходить в душ, то я принесу тебе уже не экспериментального самогона. Идет?» Я решил, что устал слушать глупые вопросы с выражением детской непосредственности на лице. «Идет!» — моментально согласился мужик. «Только как же вы меня найдете?» «По запаху. Чуть было не брякнул я, но потом подумал, что если он помоется, то сарказм уйдет впустую. — Не беспокойся, найду. — Ты у какого костра обычно? И мой собеседник махнул рукой в приметный угол. — Что ж, я обратился к Гарри Трубову, безмолвно следовавшему за мной все это время. Вот уже и на завтра заказчики появились. Идите, закрывайте спрос предложением. — Слушаюсь, ваша светлость, — ответил тот и буквально растворился в темноте. Спать хотелось... жутко. Чуть ли не шатаясь, я добрел до своего шатра и увидел Богатырева, который стоял на страже. «Чего, молодых не хватает?» — спросил я у Алексея. Но тот махнул рукой и улыбнулся. Отпустил всех отдыхать, а то какой день все пашут без остановки, так сорваться недолго. Он являл яркий пример отца для всех своих подчиненных. И мне даже удивительно стало как этот добрейший человек попал в сопровождение лорда, изгнанного собственным отцом. Впрочем, будем считать, что мне повезло. Я уже шагнул в шатер, но кое-что вспомнил и вышел обратно. Алексей, я прошу никого ко мне не пускать, хорошо? Мне действительно хотелось как следует выспаться. Вообще никого. Богатырев не подтрунивал, а собирался выяснить четкие границы приказа. Только Тимофея. Либо сам можешь меня побеспокоить но только в случае чрезвычайной ситуации. «Никаких! Меня лорд точно ждет не пускать, понятно?» «Так точно! Будет исполнено!» — отрапортовал Алексей, и я со спокойной душой пошел спать. Мне дали выспаться. Даже удивительно, что ночью не было никаких происшествий. Я уже невольно привык к царящей вокруг суматохе. А вот на завтраке меня ждал сюрприз. Я встал в очередь к котлу с кашей вместе со всеми, и ко мне сразу подскочил один из испытуемых. Выглядел он болезненно, что меня сразу насторожило. — Лорд, я... это... я больше никогда пить не буду, ни капли! — заявил он и свалился в обморок прямо передо мной. — Такого эффекта от самогона я еще не видел.